«Какой он, ваш личный демон?» Пример. Демон с три короба. Марина, устраиваясь на работу, обещает работодателю с три короба, а потом пытается честно выполнить невозможное. Она ужасно устает, требует от себя по максимуму, но в конце концов у нее не получается соответствовать завышенным ожиданиям, которые сама же и создала, и ей приходится уйти. Текущий кризис связан именно с такой ситуацией. Марина сама предложила интересный проект, возглавила его, но из-за небольшого опыта в подобных проектах вынуждена была полагаться на команду, а та подвела. Личный демон Марины сочетает в себе демона-пайнику и демона-тревожной суеты. Девушка уверена, что ее никто не возьмет на работу просто так, если она честно расскажет о своих реальных компетенциях. Ей кажется, что она недостаточно хороша и должна больше стараться. Поэтому Марина так много обещает. Она пытается превысить ожидания работодателя и в этот момент уверена, что все сможет, а потом понукает себя, забывая про еду и сон, и пытается прыгнуть выше головы. Упражнение. Уточняем портрет демона. Выполнив предыдущее задание, вы определили типаж своего демона. Теперь попробуйте нарисовать его точный портрет. Это будет труднее, чем с драконом. Дракон прилетает эпизодически, связан с внешними стимулами-триггерами и неизменно вызывает острые ощущения. Демон, наоборот, всегда с нами. Это наша неотъемлемая часть. Он состоит из наших мыслей, чувств, состояний, телесных ощущений. Тем не менее, описать собственного демона вполне возможно. Этим мы сейчас и займемся. Первое. Встаньте перед зеркалом, лучше в полный рост. И попробуйте изобразить вашего демона в хорошем настроении. Вы можете принимать разные позы, корчить рожи. Скажите себе что-нибудь из роли вашего демона, когда он счастлив. Изобразили? Теперь опишите, что у вас получилось, закончив фразы «У моего демона хорошее настроение, когда я...» В хорошем настроении мой демон выглядит так. Мой демон в хорошем настроении говорит мне. Вот что пишет Марина из предыдущего примера. У моего демона хорошее настроение, когда я устраиваюсь на работу. В хорошем настроении мой демон выглядит так. Стоит на цыпочках, чтобы казаться выше, втягивает живот, изображает приятную улыбочку и расширяет глазки. Мой демон в хорошем настроении говорит мне, «Обещай больше! Круто ты их перехитрила!» Ну, теперь старайся в полную силу, и все получится. Второе. Снова встаньте перед зеркалом и изобразите своего демона. На этот раз в плохом настроении. Демон недоволен вашим поведением. Он вот-вот вызовет дракона. Обругайте себя из роли вашего демона. Изобразили? Теперь опишите, что получилось, закончив фразы «У моего демона плохое настроение, когда я…» В плохом настроении мой демон выглядит так. Мой демон в плохом настроении говорит мне. Например, вот что пишет Марина. У моего демона плохое настроение, когда я чувствую, что не выполню обязательства в срок, и когда меня увольняют. В плохом настроении мой демон выглядит так. Вжимает голову в плечики, съеживается, снова улыбается и таращит глазки, но теперь уже беспомощно и жалко, как мелкий бес. «Мой демон в плохом настроении говорит мне, «Тебя загнали в угол. Сейчас все вскроется. Ты самозванка и ничего не умеешь. Никто больше не возьмет тебя на работу после такого. Позор!» П Третье. «Напишите, какого поведения ждет от вас ваш демон?» Так от Марины он ждет, что она будет обещать работодателю золотые горы, потом, что она будет работать и пытаться выполнить обещанное, а после увольнения, что она будет сгорать от позора, поскольку ее обман раскрыли. А чего ожидает ваш демон от вас? Опишите две-три разные ситуации. Итак, вам удалось нарисовать точный портрет своего демона. Теперь вы знаете, как выглядит этот персонаж, что он любит и чего не любит, чего от вас хочет и как вами управляет. Кроме того, в главе 1 вы уже видели, как выглядит дракон, которого вызывает ваш демон. Теперь вы будете учиться управлять своим демоном сами. Как управлять демоном? Прием 30 по 30. Демон не появляется внезапно, неизвестно откуда. Поэтому цепочки и шпаргалки не годятся для того, чтобы им управлять. Наоборот, он всегда с нами, но иногда делает вид, что его нет, а иногда надоедает нам. Ваша цель — приучить его слушаться для этого вы будете общаться со своим демоном и кормить его буквально по часам Мой авторский прием который лежит в основе упражнения по приручению демона также универсален как и цепочкой я называю его 30 по 30 При заключается в том что вы много раз в день например раз в час выполняете по будильнику маленькое упражнение которое занимает у вас короткое время например 30 раз в день по 30 секунд В других случаях я советую другую периодичность. Например, раз в час по две минуты, или каждые полчаса по минуте и так далее. Но для приручения большинства демонов две минуты раз в час — самое то. Демона тревожной суеты я советую укращать с более частой периодичностью. Итак, каждый час ваш будильник звонит, и вы коротко общаетесь со своим демоном. Разумеется, если вы в бассейне или на совещании — Можете отложить общение, но в целом лучше соблюдать периодичность как можно пунктуальнее. Содержание общения зависит от вашего индивидуального демона. Далее я даю конкретные рекомендации по управлению разными типажами демонов. Вы можете модифицировать их под ваш собственный случай, пробовать разные варианты, придумывать что-то самостоятельно. Главное, чтобы вы чувствовали, что общение с демоном идет и что оно работает. Метод коучинг-экшен не предлагает общих рецептов, их обязательно нужно модифицировать под вашу конкретику. Внимание! В эти две минуты вы не должны, и это не должно являться вашей целью, размышлять о конкретике своего выхода из кризиса. Этим мы займемся чуть позже. Сейчас наша цель — одолеть демона, который привел вас в кризис, наладить с ним контакт и взять над ним верх. Ранее, до вашего кризиса, вы не давали демону легальной возможности поговорить с вами. Теперь вы признаёте его место в своей жизни и даёте ему ровно две минуты в час. Постепенно вы заметите, что в оставшиеся 58 минут мысли о вашей ситуации, которые будут приходить вам в голову, немного изменят направление. Темы для общения с разными типажами демонов. Демон уныния. Каждый час по будильнику вы вызываете в памяти образы, связанные с грустью, печалью, но приятной. Вам нужна не мрачность и не отчаяние, а тихая, не слишком сильная меланхолия. Вы можете подготовить эти образы заранее. Посмотрите японские традиционные акварели. Луна, графичные ветки, легкая грусть. Прочтите стихи Пушкина. Хорошо подходят под данную задачу такие стихотворения, как «Безумных лет угасшее веселья «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Дар напрасный, дар случайный». Возможно, вы найдете еще какие-то привлекательные образы, связанные с грустью, смирением, покоем. Вы даете себе легальное время для грусти, но не позволяете демону утащить вас в пучину уныния. Так как каждый демон индивидуален, а поводы для кризиса многообразны, вы можете придумывать и другие темы для общения со своим демоном. Например, вот как общались с ним мои клиенты. Александр рисовал в блокноте маленьких грустных котиков и чесал их за ухом. Ирина представляла себе, что навсегда улетает на Марс и произносила короткую прощальную речь. Виталий откопал на даче в сундуке бабушкин платочек, и в эти две минуты доставал его из кармана и вспоминал бабушку. Ещё раз подчёркиваю, в эти две минуты вы не должны думать над решением своих конкретных проблем. Ваша цель — освободить те чувства, которыми грузят вас ваш кризис. Вы кормите демона маленькими порциями, чтобы он не становился слишком голодным. Демон-паинка Чтобы укротить демона-паинку, Каждый час по будильнику вы на две минуты становитесь плохим мальчиком или плохой девочкой. Сами понимаете, простор для воображения тут огромный. Вы можете корчить мерзкие рожи, топать ногами, если в одиночестве, ругаться матом хотя бы про себя, грозить кулаком врагам и друзьям, если они вас достали. Вы можете делать то, что является запретным лично для вас. При этом именно для общения с вашим демоном очень важно задействовать телесность, выразить через тело скрытую агрессию, которую демон-пайнка всю жизнь заставляет вас подавлять. Вы можете обнаружить, что у вас есть фигурально выражаясь рога, копыта и клыки. Если вы хотите есть, вгрызитесь в яблоко так, как будто это горло конкурента. Из этого вытекает важное следствие — С демоном Пайнкой удобнее всего общаться наедине. На работе это может быть хотя бы туалет или лестничная клетка. Вы не просто выпускаете пар. Вы провоцируете и актуализируете агрессию, разминаете ее, добавляете в жизнь контролируемую дозу азверина. Вот как общались с демоном Пайнкой мои клиенты. Рудольф... Вспомнил детство, когда он любил поджигать разные вещи и с наслаждением чиркал спичками, стараясь, чтобы каждая из них сгорела целиком. Иногда он немного обжигался, не успевая перехватить спичку за кончик. И это становилось для него дополнительной полезной телесной встряской. Анна громко и злобно рычала. Она могла себе это позволить, так как работает из дома. Елена повесила боксерскую грушу и каждый час по две минуты лупила ее — присовыкупляя к этому максимально обидные слова. Демон безупречности. Чтобы укротить его, каждый час вы в течение двух минут делаете то, что по определению делаете плохо. Занятия могут времени от времени меняться, так как если выполнять что угодно настолько часто, у вас будет получаться все лучше и лучше, а это не входит в ваши планы по общению с демоном. Демон безупречности должен увидеть, что промахи — не конец света, даже если их очень много. Вы можете писать не ведущей рукой, пытаться нарисовать домик или зайчика с закрытыми глазами, жонглировать с тремя предметами, конечно, если прежде этим не занимались. Вы можете спросить, но какое отношение имеют маленькие ошибки в ненужных мне делах к тем промахам, за которые мне стыдно? Самое прямое. Ошибку способен сделать каждый. Никто не может быть совершенством. Все это мы должны внушить своему демону. Не пустыми разговорами, а часто повторяющимися действиями. Если у вас получится сделать это на микроуровне, вы снимете остроту переживаний и в случае с действительно крупными ошибками. Идея, работоспособность которой не раз проверена мной на практике, Заключается в том, что небольшие дозы чувства работают как прививка, позволяющая адаптироваться к этому же чувству в дикой природе. Вот как мои клиенты общались с демоном безупречности. Алина пыталась перевести текст с русского на язык, который почти не знала. Мария делала ласточку. семён раз за разом пытался нарисовать вид из окна. Демон тревожной суеты. С этим демоном я советую делать более частые и короткие паузы, чем с другими. Например, раз в полчаса по минуте или раз в 20 минут по 30 секунд. Следовательно, содержание пауз будет максимально простым. Для украшения демона тревожной суеты полезна пауза сама по себе, вне зависимости от ее конкретной наполненности. Я советую в эти секунды смотреть в окно или на природу закрывать глаза и концентрироваться на расслаблении мышц, сознательно менять позу, потягиваться, с расстановкой вдыхать и выдыхать. Главное — максимально полно и быстро переключаться, чтобы в эти 30 секунд ваш демон получил такой необходимый ему отдых. У демонов тоже должны быть выходные, и как можно чаще. Перезагрузка поможет вам по собственному желанию управлять степенью тревоги, суетливости и зажатости. Позволит издалека видеть дракона, которого присылает ваш демон. Вот что еще делали мои клиенты с этим демоном. Антон закрывал глаза и запускал на телефоне звук волн, бьющих о скалы. Лиза открывала окно, вдыхала городской воздух, осознанно обращала внимание на погоду снаружи. Алексей пил воду, стараясь прочувствовать каждый глоток. Демон застревания Для украшения этого демона понадобится немного вашей спонтанности, поэтому с ним я советую пробовать нечто новое, тренироваться в выборе, развивать собственный вкус. Между прочим, такого рода упражнения полезны и в ситуации с демоном-пайенькой, когда человек говорит, что не понимает, чего хочет, а только выполняет чужие желания. Вы можете, например, открыть в браузере онлайн-магазин каких-либо привлекающих вас товаров, и пытаться быстро выбрать тот, который вам больше всего нравится. Покупать не требуется. Кроме того, можно тренировать спонтанность как таковую. Например, в течение двух минут записывать в столбик все ассоциации, которые приходят вам в голову в связи с каким-либо словом. Подойдут любые упражнения, связанные с перебором различных вариантов, выбором, новыми впечатлениями. Как видите, они могут быть очень разнообразными. Демон застревания мешает вам видеть разные выходы из положения. Он заставляет вас увязать, гонять по кругу одни и те же надоевшие мысли. Главное, что нужно сделать, общаясь с ним, дать ему понять, что вы обладаете гибкостью и готовы видеть неожиданное, тарить в мозгу новые нейронные пути. Вот какие упражнения делали мои клиенты, общаясь с демоном застревания. Нелли Установила приложение для знакомства, в течение двух минут выбирала партнеры. Арон смотрел фото Google Earth из разных райских уголков, представляя, что собирается переехать. Игорь мысленно произносил речи по разным выдуманным поводам. Алиса составляла вишлисты всякие раз разные. Олег приобрел цветовую раскладку. Набор образцов различных оттенков всех цветов вглядывался в нее, решая, какой оттенок синего или бордового ему нравится больше, а какой меньше. Ксения тренировалась как можно быстрее придумывать в уме рифмы к разным словам. Демон доверчивости подозрительности Позитивная психология предлагает нам активно прощать наших обидчиков, и даже считает это панацеей. Попробуйте рассказать об этом вашему демону доверчивости подозрительности. Он горько ухмыльнется вам прямо в лицо. «Простить этих предателей невозможно». И будет совершенно прав. Вместо того, чтобы подавлять вашу обиду, нужно с ней пообщаться. Заведите маленький блокнотик. Нарисуйте на обложке черное сердце, молнию или чертика с рогами. Каждый час по две минуты хорошенько вспоминайте какую-либо обиду, старую или новую, маленькую или большую, которую вам нанесли эти мерзавцы, или даже любимые люди, но тем не менее обидевшие вас. Это могут быть и родители, и хулиганы в школе, и счастливые соперники в любви, и родственники, и коллеги, и начальство, да хоть Господь или судьба, кто угодно. Кратко запишите, о чем вы думали. Вы можете обдумывать не только обиды, но и воображаемую месть. Сейчас я бы схватил его за грудки и встряхнул, и увидел страх в его глазах. И ваши подозрения, пусть самые необоснованные, наверняка, когда я ухожу в туалет, все переглядываются и хихикают. Все это аккуратно заносите в блокнот. Возможно, иногда после двух минуток вам будет становиться немного смешно. Это хороший знак. Вот как общались мои клиенты со своими демонами доверчивости подозрительности. Ульяна вспоминала засевшие в голове обидные фразы бывшего мужа в свой адрес. Михаил фантазировал на тему того, как и кто из окружающих может его подставить, подвести и предать. Иногда ему приходили в голову фантастические истории, достойные пера Агаты Кристи или шпионских романов. Николай вспомнил, что в школе постоянно рисовал комиксы, в которых он, супергерой, мочил учителей и вернулся к этому занятию, добавив новых персонажей из своей жизни. Демон разочарования Предупреждаю сразу, этот демон самый увертливый. Укротить его только с помощью приема 30 по 30 практически невозможно. Однако попытаться ослабить, почему бы и нет? Суть вашего демона, его главный конек, скука, заставляющая все обесценивать и презирать. Он как будто ни в чем не видит истинной ценности. Поиграл и сразу бросил. Как показывает моя коучинговая и психотерапевтическая практика, Лучше всего с демоном разочарования обращаются профессиональные актеры. Многие мои знакомые, работающие в этой профессии, склонны идеализировать, а затем обесценивать любые блага и окружающих людей. Но частая смена ролей, необходимость постоянно играть разные характеры, а не только прекрасного самого себя, не дает их демону заскучать. Они просто не успевают полностью разочароваться в очередной ипостаси. Роли слишком быстро сменяются. Вам стоит поступить так же, играть и менять роли. Общение с демоном разочарования должно содержать в себе немного самолюбования и театрализации. Вы можете раз в час на две минуты становиться перед зеркалом и изображать что-то или кого-то. Скорчите гримасу презрения. Произнесите максимально убийственную токсичную фразочку. Напустите на себя вид брезгливой высокомерной скуки. А теперь... Резко изменитесь и изобразите совсем другое чувство. Например, уныние или искренний восторг. Оцените свою игру. Нравится ли вам, как вы сыграли эту роль? Другой весьма помогающий вариант двухминутки для демона разочарования — бальная книжечка. Похожий вариант я советую для демона доверчивости подозрительности, но тот работает с прошлым, а этот более приближен к текущей жизни. Вы заводите маленький блокнотик и пишете в него все, что в течение минувшего часа вызвало у вас стыд, зависть, презрение и другие чувства, которые любит ваш демон. Например, мое фото лайкнули всего пять человек, это ужасно. Света сильно похудела, вот стервы. Не стесняйтесь и не стыдитесь своего тайного блокнотика. Вашему демону нужно общение». Тогда в другое время он будет меньше вас мучить и реже присылать драконов разочарования и обесценивания. Вот что помогало с этим трудным демоном моим клиентам. Анна читала вслух ранние стихи Лермонтова, полные чувств, презрения и горькой злобы, и аплодировала самой себе. Роман принимал перед зеркалом позы киношных злодеев. Артем, глядя в зеркало, шепотом унижал своего начальника. Чем регулярнее общаться, тем демон послушнее. Итак, вы начали работу по общению со своими демонами. Чем регулярнее вы будете к ним обращаться, тем меньше у них будет желания дергать вас в другое время и присылать своих драконов. Если выражаться не метафорически, вы вытаскиваете на свет те свои черты характера, особенности, привычные чувства и состояния демонов, которые привели вас именно к этому вашему индивидуальному кризису, и постоянным осознанным контактом с ними ослабляете их напряженность, расшатываете вынужденность своих реакций. У вас появляется возможность выращивать рядом с тем, что уже есть, со старыми чувствами, мыслями, привычками, нечто новое. Это и есть ростки вашей трансформации. В следующих главах вы вооружитесь источниками энергии, сокровищами, соберете своих помощников и двинетесь в путь по дороге из кризиса вверх. На этом пути вас ждут битвы и, конечно, победы. Готовы? Тогда идем дальше.